Отдел 35. Символизм Солнца и звезд. И небеса были видны в семи сферах, и планеты показались со всеми своими знаками в виде звезд, и звезды были разделены и перечислены вместе с правителями, которые находились в них и путями их вращения, силою, Божественного Духа. Здесь «дух» означает пневма, коллективное божество, проявленное в своих строителях, или, на языке церкви, «семи духах присутствия» Медиантибус Ангелис, о которых Фома Аквинский сказал, что Бог никогда не трудится иначе, как только через них. Эти семеро правителей или посредничествующие ангелы были богами-кабирами древних. Это было настолько очевидно, что вынудила церковь вместе с признанием этого факта дать объяснение и теорию, чьи неуклюжесть и явная софистика таковы, что никого не смогут убедить. От мира требуется поверить, что, в то время как планетарные ангелы церкви являются божественными существами, подлинными серафимами, эти же самые ангелы с тождественными именами и планетами были и есть ложные в качестве богов древних. СНОСКА Серафимы от слова «сараф» – огненный, жгучий, множественное число – Смотри, Исая, глава 6 стих второй Они рассматриваются как личные слуги всемогущего, его посланцы, ангелы или метротонны. В откровении они суть – те семь горящих ламп, которые стоят перед троном. Конец сноски. Они не что иное, как притворщики – Коварные копии настоящих ангелов заранее заготовлены искусством и силою Люцифера и падших ангелов. Но что такое Кабиры? Кабиры, как имя, произведено от Хабир, Великий, а также от Венеры, так как эта богиня до сегодняшнего дня называется Кабар, как и ее планета. Кабирам поклонялись в Хеброне, городе Анакимов или Анаков, царей, князей. Они высочайшие планетарные духи, величайшие боги и могущественные. Барро, следуя Орфею, называет этих богов божественные силы. Слово «каберим», будучи примененным к людям, и слова «хебер», «гхебер» со ссылкой на Нимрода или Исполинов в книге Бытия, глава 6, и «кабир», Все произошли от таинственного слова, невыразимого и непроизносимого. Таким образом, они представляют цаба – небесный сон. Однако церковь, преклоняясь перед ангелом Анаэлем, властителем Венеры, связывает планету Венеру с Люцифером, головою повстанцев, под сатаною, к которому так поэтично обращается пророк Исаия «О, Люцифер, сын утра!» Сноска. Венера у халдеев и египтян считалась женой Протея и рассматривалась как мать Кабиров, сыновей Фта или Эмепта, божественного света или Солнца. Ангелы соответствуют звездам в следующем порядке. Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн. Михаил, Гавриил, Самаэль, Анаэль, Рафаэль, Захариэль и Орифиэль. Это так в религии и в христианском каббализме. Астрологически и эзотерически места этих правителей стоят по-другому, так же, как и в еврейской, вернее, настоящей халдейской каббале. Конец сноски. Все боги-мистерии были кабиры. Так как эти семеро ликторов относятся непосредственно к тайной доктрине, то их действительный статус представляет предмет величайшего значения. Суидас определяет кабиров как богов, повелевающих всеми другими демонами, духами. Макробий представляет их как врезка тех пенатов и охраняющих божеств, через которых мы живем, узнаем и знаем. Конец врезки. Терафимы, через которые евреи советовались с оракулами. Урим и Туммим представляли собой символические иероглифы кабиров. Тем не менее, добрые отцы сделали из кабира синоним дьявола, а из даймана духа, демона. На мистериях кабиров в Хеброне языческих и еврейских председательствовали семеро планетарных богов, среди других Юпитер и Сатурн, под их именами мистерий, и к ним обращались как Аксиохердос и Аксиохерда, а Еврепид как Аксиохереос, Отеос. Кроме того, Крейцер доказывает, что Финикия или египтяне-кабиры всегда были семью планетами, как они были известны в древности, которые вместе со своим отцом-солнцем, в других местах называемым их старшим братом, составляли могущественную восьмерку. Восемь высших сил, как пареол или солнечные сановники, танцевали вокруг него священный круговой танец, символ вращения планет, вокруг Солнца. Кроме того, и Егова, и Сатурн – одно. Сноска. Это еще одно доказательство, что древние знали семь планет, кроме Солнца, ибо иначе кто же тогда является восьмой? Седьмая вместе с двумя другими, как сказано, были тайными планетами, будь то Уран или какая-либо другая. Поэтому вполне естественно обнаружить, что французский писатель Дансальме прикладывает те же термины Аксиоксердос и Аксиоксерда к Егове и его слову и прикладывает правильно. Ибо если круговой танец, предписанный амазонками для мистерий, являясь круговым танцем планет и характеризованный как движение божественного духа, совершаемое на волнах великой бездны, ныне может называться адским и похотливым, когда его исполняют язычники, тогда тот же самый эпитет должен быть прилагаем также к танцу Давида. И к танцам дочерей Силомских, и к прыжкам пророков Ваала все они были тождественны и относились к Сабиянскому культу. Танец царя Давида, в течение которого он оголил себя перед своими женскими прислужницами на оживленной улице, говоря врезко: Пред символы. Играть и плясать буду, и буду еще более отвратительным, чем это, и я буду низкий в собственных глазах. Конец врезки. Несомненно, заслуживает больше порицания, чем какой-либо круговой танец в течение мистерий или даже современной раса мандала в Индии, который есть то же самое. Сноска. Этот танец, раса мандала, исполняющийся гопи или пастушками Кришны, солнечного бога, до сих пор в радж в Индии представляет собой тот же самый теоастрономический и символический танец планет из зодиакальных знаков, которые танцевали за тысячи лет до нашей эры. Конец сноски. Именно Давид вел и яговистский культ в Иудею после своего долгого пребывания среди Тирицев и филистимлян, где эти обряды были распространены. Вреско. Давид ничего не знал о Моисее, и если он ввел поклонение Иегове, то вовсе не в монотеистическом смысле, а просто в смысле одного из многих кабирских богов соседних народов в качестве бога его самого. Символы, которому он отдал предпочтение, которого он выбрал среди всех других богов-кабиров. Конец врезки, и который был одним из соучастников хабиров – солнце. суны танцуют круговой танец до сегодняшнего дня, когда вертятся кругом, чтобы их двинул Святой Дух. В Индии Нараяна есть витающий над водами, и Нараяна есть Вишну в своей второстепенной форме, а Вишну имеет Кришну в качестве аватара, в честь которого девушки Науч Храмов все еще совершают круговой танец, причем он является солнечным богом, а они – планетами, как их символизировали Гопи. Пусть читатель обратится к трудам Дэмривиля, римско-католического писателя, или к муньюментал христианити доктора Ланди, протестантского богослова, если он хочет оценить до какой-то степени тонкость и казуистику их рассуждений. Не найдется такого человека, кто, не зная оккультных версий, не будет поражен приведенными доказательствами о том, как искусно и упорно работал сатана в течение долгих тысячелетий, чтобы соблазнить человечество, не имеющее благословения непогрешимой церкви, чтобы его самого признали единым живым Богом, а его бесов – святыми ангелами. При этом читатель должен быть терпеливым, и внимательно изучать то, что автор говорит, в пользу своей церкви. Для того, чтобы по возможности лучше сравнить это с версией оккультистов, можно здесь дословно привести несколько пунктов. Врезка. Святой Петр говорит нам, пусть божественный Люцифер взойдет в сердцах ваших. Теперь солнце есть Христос. Сноска. Второе послание – Глава 1 стих 19. В английском тексте сказано «Да коли дневная звезда не взойдет в вашем сердце» – пустяковая переделка, которая в самом деле не имеет значения, так как Люцифер есть как дневная, так и утренняя звезда, и это менее шокирует набожное ухо. В протестантских библиях имеется целый ряд таких переделок. Конец носки. «Я пошлю своего сына с солнца», — сказал Вечный голосом пророческого предания. И после того, как пророчество стало историей, евангелисты в свою очередь повторили «Солнце восходящее свысока сошло к нам». Конец врезки. Сноска. Опять в английском переводе слово «солнце» переделано в рассвет. Римские католики решительно храбрее и искреннее, чем протестантские богословы. Демервиль, глава 4, страница 34-38, конец носки. Итак, Бог говорит через Малахею, что солнце взойдет для тех, кто боится его имени, что Малахея подразумевал «под солнцем праведности», Только одни каббалисты могут сказать, но что под этим термином подразумевали греки и даже протестанты, то это, несомненно, Христос, понимаемый метафорически. Только так как фраза «Я пошлю своего сына с солнца» заимствована дословно из Севилиной книги, то становится очень трудно понять, как ее можно считать, относящейся к христианскому спасителю – или рассматривать как пророчество, имеющее в виду его, если только на самом деле не отождествить последнего, с Аполлоном. Опять-таки, Вергилий говорит, вот наступает царствование Девы и Аполлона, а Аполлон или Аполлион до сегодняшнего дня рассматривается как форма сатаны и считается, что он антихрист. Если Севилинское обещание – он пошлет своего сына с солнца, относится к Христу, то или Христос и Аполлон есть одно. И в таком случае почему называть последнего демоном? Или же это пророчество не имеет никакого отношения к христианскому спасителю? И в таком случае зачем вообще присваивать это? Но Деморвил идет дальше. Он показывает нам, что святой Дионисиарио Пагид подтверждает, что резко Солнце является специальным обозначением и статуи Бога, сноска. Так говорили египтяне и собияне в старину, символом которых для проявленных богов Азириса и Бела было солнце, но у них было еще более высокое божество. Конец сноски. Именно по восточной двери слава Господня проникала в храмы. У евреев и христиан – Эта божественная слава есть солнечный свет. Мы строим наши церкви обращенными к востоку, в свою очередь, говорит святой Амброзий, так как мы начинаем мистерии тем, что отрекаемся от того, кто пребывает на западе. Конец врезки. Тот, кто пребывает на западе, есть Тифон, египетский бог тьмы. Запад считался ими трифоновыми вратами смерти. Таким образом, позаимствовав Азириса от египтян, церковные отцы решили не церемониться с его братом Тифоном, затем опять, врезко. Пророк Варух говорит о звездах, которые радуются в своих сосудах и твердынях, глава третья, и экклесиаст, применяя те же термины, к солнцу, про которое сказано, что оно – прекрасный сосуд Всевышнего, и твердыня. Господа Филахе. Сноска. Пророк ворух изгнан из протестантской Библии, но оставлен в апокрифах, которые, согласно статье 6 английской церкви, она читает как примеры жизни и наставления по поведению. Знак вопроса, но не для установления какой-либо доктрины. Конец сноски. Во всяком случае, нет сомнений в одном. Ибо святой писатель говорит, «Дух управляет ходом солнца». Слушайте, что он говорит в Екклезиасте, глава 1, стих 6. «Солнце также поднимается, и его дух, освещая все в своем круговом пути, большом обороте, возвращается соответственно своим кругооборотом». Конец врезки, сноска. Выше приведенная цитата, взяты из Демервиля, глава о христианской и еврейской солнечной теологии, глава 4, страница 35-38. Конец носки. Конец врезки. Кажется, что Демервиль приводит цитаты из текстов, которые были или отвергнуты протестантами, или неизвестны им в Библии, которых нет 43-й главы «Экклезиаста», Также в последний не солнце идет кругооборотами, но ветер. Это вопрос, который должны разрешить римская и протестантская церкви между собою. Мы же указываем на присутствие в христианстве сильного элемента сабиизма или гелиолатрии. После того, как один Вселенский Собор властно прекратил христианскую астролатрию заявлением, что не существует никаких звездных душ ни в Солнце, ни в Луне, ни в планетах, Святой Фома взял на себя задачу выяснить суть этого дела в диспуте. Ангельский доктор объявил, что такие выражения не подразумевают душу, а только разум, не пребывающий в солнце или в звездах, но разум, который помогает им, руководящий и направляющий разум сноска. Тем не менее, Церковь сохранила в своих наиболее священных обрядах звездные обряды, языческих посвященных. В дохристианских мифраических мистериях кандидат, который успешно преодолел 12 мучений, предшествующих заключительному посвящению, получал маленькое круглое печенье или вафлю из простого теста, символизирующую в одном из своих значений солнечный диск и известный под названием манны небесного хлеба. Закалывался Агнец или даже бык и его кровью должны были обрызгивать кандидата, как это было при посвящении императора Юлиана. Тогда новорожденному передавали семь законов или тайн, которые в откровении представлены семью печатями, открываемыми по порядку. Конец сноски. После этого автор, утешившись объяснением, цитирует Климента Александрийского и напоминает читателю о мнении этого философа про взаимосвязь, которая существует между семью ветвями подсвечника, семью звездами откровения и солнцем. Врезка. «Шестеро ветвей, — говорит Климент, — прикрепленные к центральному подсвечнику, — имеют лампы, Но солнце, помещенное в середине этих странников, планетон, изливает свои лучи на всех их. Этот золотой подсвечник скрывает себе еще одну тайну. Он есть знак Христа не только по форме, но потому что он проливает свой свет через служение семи духов первозданных, которые являются семью... Оками Господа. Поэтому главная планета является для семи первозданных духов, согласно святому климентию, и тем, чем является подсвечник Солнца для самого Христа, а именно их сосудами. Их филахай. Конец врезки. Довольно ясно, чтобы быть несомненным. Хотя остается непонятным, чему помогло такое объяснение. Канделябр с семью ветвями израильтян, так же как странники греков, имел гораздо большее натуральное значение, во-первых, уже чисто астрологическое. В сущности каждый астрологический труд, начиная с магов и халдеев и кончая многократно осмеянным Заткиэлем, расскажет своему читателю, что Солнце, помещенное среди других планет, с Сатурном, Юпитером и Марсом по одну сторону, и Венерой, и Меркурием, и Луной по другую, причем линия планет проходит через всю Землю, всегда означало то, что нам говорит Гермес, а именно «Нить судьбы» или точью действия влияния, называется судьбою. Сноска. Правильно говорит Колридж. Инстинктивно рассудок всегда указывало людям высшую точку различных наук. Нет сомнения в том, что астрология в том или другом виде станет последним достижением Астрономии между планетами должны существовать химические связи. Различия их размеров по сравнению с различием их расстояний иначе необъяснимы. Между планетами и нашей Землей с ее человечеством мы можем добавить. Конец сноски. Но что касается символов, то мы предпочитаем Солнце по отношению к подсвечнику. Понятно, почему последний был взят в качестве представителя Солнца и планет, но никто не будет восхищаться этим избранным символом. Есть поэзия и величие в Солнце, когда оно символизирует глаз Армузда или Азериса и рассматривается как Вахана, носитель высочайшего божества. Но никто никогда не ощутит, что Христу оказана какая-то особая честь, назначая ему ствол. Подсвечника в еврейской синагоге как мистический трон почет. Сноска. Тогда Христос, говорит автор, страница 40, представлен стволом подсвечника. Конец сноски. Тогда, несомненно, существует два солнца. Солнце ⁇ обожаемое ⁇ и Солнце ⁇ обожающее ⁇ Это доказывает Апокалипсис. Врезка. Слово находим в главе 7, в ангеле, который поднимается с восходом Солнца, имея печать живого Бога. В то время как мнения комментаторов по поводу личности этого ангела расходятся, святой амброзии и многие другие богословы видят в нем самого Христа. Он есть Солнце, обожаемое. Но в главе 19 мы находим ангела, стоящего в солнце и приглашающего все народы собираться на Великую Вечерю Агнца. На этот раз это буквально и просто является ангелом солнца, которого нельзя принять за слово, так как пророк отличает его от слова «царя царей, Господа Господ». Ангел в солнце, кажется, является обожающим солнцем, Кто может быть этот последний, а кто же еще другой он может быть, как не звезда утра, ангел хранитель слова, его феруэр или ангел лика, как слово есть ангел лика, присутствие своего отца, его главный атрибут и сила, как показывает само его имя Михаил, могущественный ректор, прославленный церковью ректор Потенс, который повергнет антихриста вице-слова, короче говоря, тот, кто представляет своего владыку, и кажется с ним одно. Конец врезки. Да, Михаил является предполагаемым победителем Армузда, Азириса, Аполлона, Кришны, Митры и так далее, всех солнечных богов, известных и неизвестных, ныне рассматриваемых как... Демоны и как сатана. Тем не менее, победитель не пренебрег присвоением себе военной добычи от побежденных врагов, их личностей, атрибутов, даже их имен, чтобы стать альтер-эго этих демонов. резко Таким образом, солнечный бог есть здесь. Хуновер, или Вечный, князем является. Армуст, так как он первые семи, Амша Спендов, демонических копий семи первоначальных ангелов, Капут Ангелорум, Агнец, Хамаль, Пастух Зодиака и Противник, Змея. Но Солнце, Ока Армузда, также имеет своего ректора Коршида или Митратона, который есть феруэр Лика Армузда, его Изед или Утренняя Звезда. У Моздыян было тройное солнце, для нас этот. Коршит Митратон есть первый из психопомпических гениев и руководитель солнца, жертва-приноситель земного быка или агнца, раны которого лежит змея на знаменитом Митраическом монументе. Конец врезки. Святой Павел, говоря о правителях этого мира, космократах, сказал только то, что было сказано всеми первоначальными философами за 10 веков до христианской эры, но только он едва ли был понят и очень часто был умышленно, неправильно истолкован. Дамассы повторяет учение языческих писателей, когда объясняет, что в резко существует семь рядов космократов или космических сил, которые двойные высшим поручено поддерживать и руководить верховным миром. Низшим поручен низший мир наш. Конец врезки. Но он говорит только то, чему учили древние. Ямвлих дает эту догму о двойственности всех планет и небесных тел, богов и даймонов, духов. Он также делит архонтов на два класса – более и менее духовных, последние более связаны с материей и покрыты ею, так как они имеют форму, тогда как первые – бестелесные. Арупа. Но какое отношение ко всему этому имеет сатана и его ангелы? Вероятно только такое, что этим можно объяснить тождественность зороастрийской догмы с христианскую и идентичность Митры, Армузда и Аримана с христианским отцом, сыном и дьяволом. И когда мы говорим «зороастрийские догмы», мы подразумеваем «экзотерическое учение». Как объяснить те же самые отношения между Митрой и Армуздом, как между Архангелом Михаилом и Христом? Врезка. Ахура Мазда говорит святому Заратушке, «Когда я сотворил, эманировал Митру, я сотворил его, чтобы к нему обращались и обожали его наравне со мной самим». Конец врезки. Ради необходимых реформ зарастрийские арийцы превратили девов, светлых богов Индии, в дев или дьяволов. Это было их кармой, что в свою очередь христиане отомстили по этому пункту за индусов. Ныне Армуста и Митра стали девами Христа и Михаила, темной облицовкой и аспектом Спасителя и Ангела. День кармы христианского богословия наступит в свою очередь. Уже протестанты начали первую главу религии, которая будет стараться превратить семеро духов и сон римских католиков в демонов и идолов. Каждая религия имеет свою карму, как имеет ее каждый индивидуум. То, что обязано своим происхождением человеческому понятию и построено на унижении наших братьев, которые не согласны с нами, – Должно получить свое. Нет религии выше истины. Зороастрийцы, Маздияни и Персы заимствовали свои концепции от Индии. Евреи заимствовали свою теорию об ангелах от Персии. Христиане – от евреев. Отсюда и последнее толкование христианского богословия к великому отвращению синагоги, Вынужденный делить символический подсвечник с наследственным врагом, что подсвечник семью ветвями представляет семь церквей Азии и семь планет, которые являются ангелами этих церквей. Отсюда также убеждение, что Моисеевы евреи, изобретатели этого символа для своей молельни, были своего рода собиянами, которые слили свои планеты и их духов в одно и назвали их только немного позднее Иегова. Об этом мы имеем свидетельство Климента Александрийского, святого Иеронима и других. И Климент, как посвященный мистерий, в которых тайна гелиоцентрической системы преподавалась за несколько тысяч лет до Галилея и Коперника, доказывает это, поясняя, что врезко Посредством этих различных символов, связанных с сидеральными явлениями, Изображена совокупность всех тварей, которые связывают небо с землею. Канделябр представлял движение семи светил, описывая их звездное круговое вращение. Направо и налево от этого канделябра протянулись шестеро ответвлений, и каждая имела свою лампу, потому что Солнце, будучи помещенным как канделябр среди других планет, наделяет их светом. Сноска. Несмотря на выше приведенное, написанное в самом раннем христианском периоде отступником неоплатонизма, церковь до сегодняшнего дня упорствует в своем умышленном заблуждении. Будучи беспомощной против Галилея, она теперь пытается вызвать сомнения даже по поводу гелиоцентрической системы. Конец сноски. Что же касается имеющих 12 крыльев керувимов между этими двумя, то они для нас представляют собой чувственный мир в 12 знаках Зодиака. Конец врезки. И все же, перед лицом всех этих свидетельств Солнце, Луна, Планеты. И все же, перед лицом всех этих свидетельств Солнце, Луна, Планеты. Все представлены демоническими раньше и божественными только после появления Христа. Все знают орфический стих. Это Зевс, это Адас, это Солнце, это Вакх, и эти имена все были синонимами для классических поэтов и писателей. Так для Демокрита Божество есть только душа в сферическом огне, и огонь этот есть Солнце. Для Ямблиха солнце было образом божественного ума, для Платона – бессмертным живым существом. Вот почему оракул Клараса, будучи спрошен, кто такой иеговы евреев, ответил – «Это солнце». Мы можем добавить слова из псалтыря, глава 19, стих 4, врезка. «В солнце поместил он святилище для самого себя». Его движение вперед идет с конца небес, и его круговорот до конца их, и нет ничего сокрытого от его жара. Сноска. В английской Библии сказано «в них, в небесах», установил он святилище для солнца, что неправильно, и не имеет никакого смысла, имея в виду следующий стих, ибо имеются вещи, сокрытые от жара его, если последнее слово прилагается к солнцу соответствует тексту английского перевода Библии. В русском переводе в этом месте все совсем по-другому. Примечание переводчик. Тогда Иегова есть солнце, и поэтому также Христос римской церкви. И теперь критика Дюпи по поводу того стиха становится понятной, и также отчаяние Аббата Фушера. Нет ничего более благоприятного для собеизма, как этот текст вульгаты. Восклицает он, и как бы ни были искажены слова и смысл, принятые английской Библии вульгата и септуагинта, обе дают правильный текст оригинала и переводят последний так. В солнце он установил свою обитель, тогда как вульгата рассматривает жар, как исходящий непосредственно из Бога, а не только из одного солнца, ибо Бог исходит из солнца и пребывает в нем, и совершает круга оборот, инсоли – «ПОСУИТ ЭТ ИПСЕ ЭКСУЛАВИТ». Из этих фактов видно, что протестанты были правы, когда обвиняли святого Юстина в высказывании, что, врезка, «Бог разрешил нам поклоняться солнцу». Конец врезки. И это, несмотря на слабые оговорки о том, что то, что в самом деле подразумевалось, было врезка. Бог разрешил Сам, чтобы Ему поклонялись в солнце или внутри солнца, что есть одно и то же. Из вышеизложенного станет ясным, что в то время как язычники помещали в Солнце и планетах только более низкие силы природы, уполномоченных духов, так сказать, Аполлона, Ваха, Азириса и других солнечных богов, христиане в своей ненависти к философии присвоили звездные участки и теперь ограничивают их для использования их антропоморфическим божеством и его ангелами новыми преображениями старых-старых богов. Христианам что-то надо было сделать для того, чтобы отделаться от древних жителей, и поэтому они не их в демонов, злых дьяволов.